Часть шестая. Альфа. Глава шестнадцатая. Центр миров. Шестьдесят девятая. Тревес смотрел на Пилорота долго и с явным недовольством. Наконец спросил, было ли там что-нибудь, что ты видел, а я нет, и о чем-то не сказал. Нет, нет, покачал головой Пилорота, ты тоже видел это. И как я только что сказал, я пытался заговорить с тобой, но ты отмахнулся. «Хорошо. Попытайся снова. Попытка, не пытка?» «Не дразни его, Треввейс», — возмутилась Близ. «Я не дразню его. Я хочу получить от него информацию, и не считай его ребенком». «Прошу вас, умоляюще, — умоляюще проговорил Пелорот, — слушайте меня, если можете, они друг друга». «Помнишь, Голлан, мы раньше говорили о попытках установить происхождение рода человеческого?» ну, «Проект Ярифа, помнишь?» Он пытался установить времена основания различных миров, предполагая, что планеты заселялись равномерно во всех направлениях от центра расселения мира прородины Насколько я помню, нетерпеливо кивнул Тревес, гипотеза сработала из-за того, что все даты были ненадежны. Верно, дружок, но планеты, которые брал в расчет Ериф, были основаны второй волной переселенцев. Тогда же развелись и усовершенствовались гиперпространственные перелеты, и поселения возникали и росли совершенно беспорядочно. Преодолевать даже очень большие расстояния стало совсем просто, и картина образования поселения перестала представлять собой правильную расширяющуюся сферу. Вот еще одна сложность вдобавок к недостоверным датам основания колоний. А теперь, Тревес, задумайся на мгновение о том, как заселялись космонитские планеты». Это была первая волна переселенцев. Ранние гиперпространственные полеты были еще очень несовершенными и мало напоминали наши прыжки. В то время как миллионы планет второй волны заселялись по всей вероятности довольно хаотично, пятьдесят первых наверняка заселялись в определенном порядке. Планеты второй волны заселялись целых двадцать тысяч лет, а пятьдесят первых были колонизировано за какие-то несколько веков, почти мгновенно по сравнению с поселенческими планетами. Эти пятьдесят вместе взятые должны располагаться сферично вокруг планеты, с которой они все ведут свое происхождение. У нас есть координаты пятидесяти миров. Ты сфотографировал их, помнишь, со статуи? Кто бы это ни был, тот, кто уничтожил все сведения о Земле, он все же проглядел эти координаты или не подумал о том, что из них можно извлечь необходимую информацию. Все, что тебе нужно сделать голым, это учесть смещение звезд за 20 тысяч лет и, скорректировав эти координаты, найти центр сферы. В результате вычислений ты получишь точку, достаточно близкую к земному Солнцу, или, по крайней мере, к его положению 20 тысяч лет назад. Рот Тревейза не закрывался от удивления все время, пока продолжался этот подробный рассказ. И только через несколько секунд после того, как Пилорет умолк, Тревес обрел дар речи. «Почему же я не подумал об этом?» — воскликнул он наконец. «Я пытался сказать тебе все это еще тогда, когда мы были на Мельпомене. Я верю тебе и прости дурака, Джен, за то, что отказался тебя выслушать. Мне тогда и в голову не пришло...» Он смущенно умолк, что я могу сказать что-нибудь толковое. Тихо усмехнулся Пилорат. «Чаще всего так и бывает, но видишь ли, это было как-никак по моей специальности. Большей частью ты прав, когда затыкаешь мне рот. Ничего подобного!» Запротестовал Тревес. «Это не так, Джен. Я чувствую себя идиотом и получил по заслугам. Еще раз извини, я должен поспешить к компьютеру». Они с Пилоретом прошли в рубку, и Пилорет, как обычно, стал с изумлением и недоверием одновременно наблюдать за тем, как руки Тревой запустились на пульт, и Тревой превратился в единый человеко-компьютерный механизм. «Придется сделать определенные допущения, Джен», — сказал Тревой, не глядя на Пилорета. «Как всегда, когда он работал с компьютером, лицо его стало бесстрастным, отрешенным. Я предположил, что первое число...» дистанции в парсеках, а два других — углы в радианах, и первый из них вертикальный, второй же — горизонтальный. Я также думаю, что использование плюсы-минусы к углам отвечает галактическим стандартам, и что точка 0,0,0 — это Солнце Мельпомены. Звучит довольно правдоподобно, — кивнул Пилород. Неужели? Существует шесть возможных способов расположения чисел, четыре знаков. Расстояние может быть указано в световых годах, а не в парсеках, углы в градусах, а не в радианах. Итого 96 различных вариантов. Прибавь к этому то, что если для обозначения расстояния используются световые годы, я не могу быть уверен в том, какова величина светового года, принятая здесь. Добавь и то, что я не знаю действовавшего тогда принципа измерения углов В первом случае наверняка от экватора Мельпомены, ну, а во втором — ее нулевой меридиан. А теперь, — растерялся Пилород, — все звучит совершенно безнадежно. Не безнадежно. Аврора и Солярия включены в этот список, а я знаю их расположение в пространстве. Я использую координаты и посмотрю, смогу ли совместить их. Если компьютер выдаст мне неправильное расположение этих планет... Я скорректирую координаты и буду продолжать подбирать варианты, пока не добьюсь успеха. Тогда я смогу понять, какие из моих первоначальных допущений ошибочны по отношению к стандарту. Как только все допущения окажутся верными, я смогу найти центр сферы. Так много неясностей. Тебе будет трудно решить, что делать. Что? Переспросил Тревес, он весь ушел в работу с компьютером. После того, как Пилорет повторил вопрос, он ответил, «А нет, шансы на то, что координаты заданы в соответствии с галактическим стандартом высоки, и привязка их к неизвестному нулевому меридиану не составит большого труда. Эта система локализации точек в пространстве была разработана давным-давно, и большинство астрономов вполне уверены, что она предшествовала эпохе межзвездных перелетов. Люди ведь очень консервативны в определенных вещах» и практически никогда не меняют достигнутых соглашений, касающихся измерений. Мне думается, многие порой даже впадают в заблуждение, считая их законами природы. Какие уж тут законы, когда каждая планета имеет свои собственные системы измерений, которые меняются каждое столетие. Ну, правда, я искренне надеюсь, что научное изыскание в этой области когда-нибудь завершаться, и система измерений будет унифицирована. Треввейс говорил, продолжая работать, и речь его постоянно прерывалась. Немного погодя, он пробормотал, а сейчас тихо. Треввейс напрягся, нахмурился, и только спустя несколько минут откинулся в кресле, глубоко вздохнул и еле слышно проговорил «все правила соблюдены». Данное местоположение «Авроры» Совпали с ее истинными координатами. Один к одному, видишь? Пилорат посмотрел на звездный узор и на яркую точку вблизи центра. Ты уверен? При тут я? Это компьютер уверен. Кроме того, мы были на Авроре. Нам известны ее характеристики, диаметра, температура, масса, альбедо, спектр, не говоря уж о расположении соседних звезд. Компьютер утверждает, что это Аврора. Но выходит, что эта планета и есть Аврора. «Поверь мне, это так. Сейчас я настрою экран, и компьютер начнет работу. У него пятьдесят наборов координат, и в его силах обработать их одновременно». Трэвис занялся настройкой экрана. Компьютер спокойно работал в четырехмерном пространстве времени, но наблюдателю-человеку редко требовалось больше двух измерений. Сейчас же казалось, что экран превратился в некий темный колодец, глубокий и широкий, Тревейс приглушил до минимума освещение рубки, чтобы было легче наблюдать звездное поле на экране. «Сейчас начнется», — прошептал он. Через какое-то мгновение на экране вспыхнула звезда, затем еще одна и еще. Изображение на экране сдвигалось при появлении очередной звезды так, чтобы все они были видны. Казалось, что весь космос отодвигался от них» и перед глазами разворачивалась все более и более широкая панорама. Добавьте к этому еще и сдвиг вверх-вниз и вправо-влево. Наконец, все пятьдесят светил яркими точками повисли в пространстве. — Я-то надеялся получить восхитительную сферу, — сказал Тревос, — но это больше походит на остатки снежка, который в тропях слепили из слишком жесткого и рассыпчатого снега. И это все портит. Это создает определенные трудности, но без них, я думаю, не обойдешься. Сами звезды распределены вовсе неравномерно, и наверняка то же самое можно сказать о пригодных для жизни планетах, и с этим, естественно, связана неравномерность в заселении новых миров. Компьютер рассчитывает для каждой из звезд ее современное положение – Согласно ее наиболее вероятному смещению за последние 20 тысяч лет, ну, даже учет такого большого срока не займет много времени, и затем разместит их по оптимальной сфере. Другими словами, он найдет сферическую поверхность, от которой расстояние до всех светил будет минимальным. Затем мы отыщем центр этой сферы, и Земля должна оказаться где-то вблизи этой точки. По крайней мере, будем на это надеяться. Скоро все станет видно на экране.